Понятия не имею почему, но они, судя по всему, уязвимы перед Рисом. Если их вот так вот осыпать, то на какое-то время они исчезнут. Но я не хочу, чтобы Рис пропал даром, поэтому, пожалуйста, помогите мне его собрать». Попросила она, на что я ничего не смог ей ответить. Она была высокой, ее черные волосы, достаточно длинные, чтобы достать до пояса, были собраны в хвост на затылке, чтобы не мешались во время движения. У нее был ясный взгляд, длинные ресницы, Тонкая кожа и пухлые губы, она была самим воплощением здоровья, на ее лице не было ни единого следа косметики. Но на ней были надеты брюки карго и майка, подчеркивающая форму груди, поверх которой она надела военную куртку из прочной навит ткани. На ее ногах были кроссовки, настолько нестильные, что мне даже было неловко видеть девушку в такой обуви, но учитывая, насколько прочными и удобными они казались, было ясно, что в ее моде главным приоритетом была мобильность. На её спине был большой рюкзак, похожий на те, что используются в альпинизме, которые еще крепятся ремнем на талии и не прилегают вплотную к телу. Должно быть, и нее там было два десятикилограммовых мешка с рисом. «Итак», — сказала она. Я заметил, что в правой руке у нее был наготове армейский нож, и похоже, что не из осторожности, а просто так, словно это было местным общепринятым этикетом, лезвие было направлено не на нас, а вниз. Однако... Это Вдвое запускали здесь недавно фейерверки? «Да, это мы», – пробормотал я в ответ. Не то чтобы я заикался от того, что у моего собеседника был армейский нож. Мы запустили эти фейерверки, потому что нам было нечего терять, и мы не знали, был ли кто-нибудь поблизости, и вдруг появился настоящий выживший, и более того, спас нас рисовым дождем. Но сценарий нашего разговора я вообще никак не продумал. К тому же, несмотря на то, что мы чудом избавились от окружившей нас арты зомби, атмосфера оставалась напряженной. Но даже это не было причиной. «Нет. Я не заикался ни из-за чего вышеперечисленного». «Ммм, ладно. Тогда я рада, что я все таки пришла проверить. Вы совершили очень опасный и опрометчивый поступок. Эти парни могут двигаться даже днем, если наберутся смелости. Вы пытались подать сигнал СОС? Это бесполезно. Никто не придет. Все просто подумают, что это какая-то ловушка или предупреждающий сигнал». Сказав это, она сунула нож обратно в ножны, вероятно, решив после разговора с нами лицам к лицу, что опасности нет. А затем улыбнулась. Как будто для того, чтобы успокоить нас. Ну конечно, с ее точки зрения, мы были детьми. Она старалась проявить к нам доброту, желание помочь нам после нашей ужасной ошибки с верверком. возможно, это было вполне естественно. Конечно, в прошлом я отнесся к ней точно так же. Я. Меня зовут Рарагикайоми! произнес я дрожащим голосом, совершенно неспособным скрыть свое волнение, но я опередил ее и спросил. Точно так же, как и когда-то в прошлом. Могу я узнать ваше имя? Хачикудзима Йоисан. Вот так она представилась. Ага. Хоть и задал этот вопрос, мне не нужно было слушать ее ответ. Я знал это с самого начала. Ха -ха -ха -ха. А людей действительно можно узнавать. Даже спустя 11 лет, даже когда они на 11 лет старше, даже несмотря на то, что ее внешность, голос и манера говорить были совершенно другими, даже несмотря на то, что она меня не укусила. Я узнал ее с первого взгляда. значит все всё-таки жива. Ты жива, не мертва, не превратилась в странность, живая». Я отпустил руку Шинобу, которой она меня обнимала. По правде говоря, я тоже отчаянно хотел обнять Хачикудзи, но поскольку теперь она была взрослой женщиной, я не имел права поддаться этому порыву. И в любом случае, не мог же я продолжать называть ее просто Хачикудзи безо всякого уважения, не так ли? «Потому что теперь я был младшим. Жива. С тех самых пор. Без каких-либо поправок судьбы. С того дня матери одиннадцать лет назад, когда ты смогла встретиться с Тунадо Сан, не потеряв свою жизнь ни на следующий день, ни на день после, не говоря уже, пережив план Ошена Шиноба по уничтожению человечества, ты оставалась живой все это время вплоть до нынешнего момента. Ты сделала это, ты выжила». «Трудно поверить не только в то, что кто-то вообще выжил, но и в то, что выживший. Это твой друг?» Удивленно пробормотала Шинобу себе под нос. Видя, как она продолжила держаться за меня, даже когда я отпустил ее руку, думаю, что она действительно была удивлена. Должно быть, она подумала, что это невероятное совпадение. Но если это и было так, то ее заявление все равно было немного безосновательным, потому что в этой временной линии Ророги Кайоми и Хачикудзи и вообще не знали друг друга». Раги Кайоми умер до того, как смог встретиться с моей Хачикудзи в день матери. Строго говоря, они однажды виделись, одиннадцать лет назад, когда он спас ее от дорожно-транспортного происшествия, но она никак не могла запомнить ту мимолетную встречу. Действительно, Хачикудзи Сан выглядела озадаченной нашим удивлением. Что-то не так? – спросила она так, будто была очень обеспокоена. Юная Хачикудзи Моё, которую я знал, никогда в жизни не стала бы говорить с таким выражением. Ты выглядишь так, словно вот-вот заплачешь. Так страшно было? Да нет, просто... Сильно удивился. Слукавил я. Мы считали, что никто не выжил. Поэтому мы... Эм, ха, рады встретить живого человека. Вот как? Ну насчет этого ты сильно ошибаешься. Нас много. Я имею в виду выживших. Впрочем, я единственный, кто остался здесь. А ты что, больше ни с кем не сталкивался? Если это правда, то вам двоим должно быть пришлось преодолеть огромные трудности, чтобы выжить. Сказала Хачикудзи-сан, пропустив восхищение и перейдя сразу к изумлению. Так вот, почему вы так беспечно запускали эти фейерверки. Похоже, человечество не было сметено с лица земли. И люди просто взяли и не умерли. Что ж, это было здорово. Было бы невероятным стечением обстоятельств, если бы в этом разрушенном мире выжил всего один человек, и им оказалось Хачикудзи-моёй. Чересчур невероятным, чересчур ироничным. Предположение Шино о том, что по всему миру должны быть десятки тысяч выживших. В конце концов попала в яблочко. Похоже, что зомби постепенно убивают выживших одного с другим. Я теряю связь со все большим количеством людей. Я и сама потеряла счет, сколько раз чуть не умерла. Качикудзи-сан произнесла эти слова без какого-либо трагизма в голосе, которого стоило бы ожидать. Такая решительная, но это не было неожиданностью. Та девочка, которую я знал, я всегда был уверен, что если бы она достигла совершеннолетия, то стала бы самостоятельной, надежным взрослым человеком. «Прости, правильно ли я расслышала?» Спросила она меня, еще не оправившегося от шока, я не знал, должен ли я радоваться такому повороту судьбы, и должен ли я был принять ее такой, какой она стала. «Арараги Кайоми?» «Да, это А как в слове «аморальность», «дважды Ра как в слове «раболепство», и Ги как в слове «гиперактивность», ну а Кайоми как «календарь». Примечание переводчика. Типичный японский способ представиться и пояснить собеседнику, какие иероглифы используются в твоем имени. Однако Каями подобрал крайне странные примеры. В первую очередь, ни в одном из его примеров нужный иероглиф не читается так же, как в его фамилии. Не говоря уже о том, что необычен сам выбор слов. Амонеру – угодничать. Моджироши, Реохин – качественный товар без бренда. Это, как ни странно, японский бренд, производящий одежду и товары для дома без брендирования своей продукции – Также известен как Муджи мадам Макей Тариезу: Я все еще не обрел бесстрашие это цитата известного самоиста Фотобаяма Сададзи, являющаяся идиомой. Дословно она значит Я все еще не стал деревянным петухом. Словом, Макей называют боевую стойку в петушиных боях, а в переносном смысле так называют людей, которые перед лицом врага выглядят хладнокровными и немотивированными сражаться. Все еще пребывая в замешательстве. Я предположил, что она хочет знать, как пишется моё имя. «Так, значит, ты тот самый Рагикон. «Тогда я тем более рада, что пришла». Кивнула она. Она выглядела странно удовлетворённой. «А?» Судя по её реакции, ей было знакомо моё имя. «Да нет, будь этого не может. Мы жили в разных районах, и у нас была большая разница в возрасте. Если Хачикудзе не умерла, так и не увидев цунадо в тот день матери 11 лет назад, и, следовательно, никогда не превращалась в странность...» Тогда у нас двоих не было причин знакомиться, поэтому я в этой временной линии, не встретившись с Хачикудзи, не познакомившись с Хачикудзи моёй, был убит. Так откуда же она могла знать мое имя? Невероятно, что я действительно смогла тебя встретить. Я право удивлена. Возможно, возможно, это не должно быть для меня таким уж сюрпризом. Может быть, мне следовало ждать этой встречи. С этими словами Хачикудзи-сан сняла рюкзак и начала в нем руться. Вау, ты и правда тот самый Кайоми. И он действительно сказал, что с тобой будет светловолосая девочка. Он? Да. А он сказал, что ты будешь флиртовать с девочкой-блондинкой. Слишком точное описание. Кто это сказал? Нет, подожди. Я могу догадаться, не так ли? Я знаю всего лишь одного человека, который мог бы сказать нечто подобное, который мог бы сказать что-то настолько конкретное и настолько язвительное. Я знаю его очень хорошо. Я знаю этого легкомысленного мужчину средних лет в гавайской рубашке. Если тебе так интересно... Это был тот же человек, который рассказал мне, что рисовый дождь будет эффективен против этих зомби. Парень по имени Ошина, и он попросил передать тебе письмо. Сказала Хачикудзесан. Она протянула конверт, который с виду был не таким уж и старым.